Правда, многие противились этому. Иудеи были искони вольны, не единообразная масса, а народ, состоящий из множества отдельных индивидуумов и множества точек зрения. Среди них имелись традиционалисты, инноваторы, фарисеи, саддукеи, есеи, люди терпимые и нетерпимые, последователи Гелеля, Шамая, люди, признававшие только священников и люди, признававшие только пророков. С исчезновением государства и храма исчезло немало сект, но расщепление внутри иудейского народа продолжалось. Всегда существовали иудеи, жадно интересовавшиеся познаниями других людей и исследовавшие науку других народов. И теперь... Они не желали лишаться этого права. Некоторые вожди иудеев во главе с великим мыслителем Филоном в течение столетий трудились над тем, чтобы органически сочетать греческую образованность с их собственным учением, поселить красоту и Иофета в шатрах Иакова. Как и это стало вдруг преступлением, и многие отказывались подчиниться. не хотели признавать авторитета богословов, предпочитали подвергнуться изгнанию, покинуть страну, чем отречься от греческих примесей в своих познаниях. Но богословы не отступали от своего плана. Чтобы евреи не растворились среди других народов, учение должно было оставаться ясным, единым до последних деталей. Должен был существовать... Единый обряд и единый обычай, по которым можно было бы отличить иудеев от остальных. Следовало всю жизнь подчинить закону, не допускать никаких отклонений. В вопросе о Мессии существовало до сих пор множество точек зрения. Одни верили в то, что он принесет меч, другие – пальму мира». Разные люди видели Мессию в разных лицах и им не препятствовали в этом. Теперь богословы предписывали верить в одного единственного Мессию, который должен скоро прийти, вышвырнуть римлян из страны, восстановить Иерусалим и заставить все народы признать Бога Израиля. Но существовали люди, минеи или верующие, называвшиеся также христианами, которые утверждали, что Мессия уже пришел. Правда, его царство не от мира сего. Он, наоборот, пришел показать всему народу путь благодати, так, чтобы не только ученые, но всякий, даже нищий духом, мог познать Ягве. Но Мессии не поверили. Его отвергли и в конце концов убили». Некоторые пророчествовали об этом еще до разрушения храма, но привлекли мало последователей. Теперь они говорили, «Вот видите, священники и богословы убили Мессию, поэтому Иерусалим и разрушен». И многие задумывались, «Разве они не правы? Разве действительно священники и богословы не преисполнены всезнайство и высокомерие. Иначе трудно понять, почему Ягва разрушил свой храм и отдал свой народ во власть язычников. Дальнейшее учение Минеев тоже легко находило доступ к мыслям и чувствам людей. Богословы подчиняли жизнь закону 613 основным повелениям и запретам, каждая из которых распадалась на множество более мелких предписаний. Согласно этим сотням маленьких, но обязательных обрядов и молитв, был распределен весь день с утра до поздней ночи, и за каждое нарушение грозила кара на том и на этом свете. Минеи, наоборот, учили, что, конечно, хорошо жить по закону, Но достаточно верить в Мессию, давшего людям искупление, чтобы за лишение в этой жизни получить награду в сладостной жизни за гробом, и очень многие следовали новому, более мягкому учению. Богословам приходилось со всем этим бороться. Бороться против греческих космополитических тенденций, людей, образованных против кроткой веры нищих духом, в уготованное им спасение. Они боролись с упорством и гибкостью, то мягко, то сурово, не упуская из виду своей цели единство закона.